Глава 115. Приветствуем, брат! Глядя на затраты, Уилл снова и снова начинал проклинать свою неудачу. Сто золотых! Сто золотых! Сто золотых! Как он может позволить себе использовать этот навык, если ему только одного взгляда на описание хватило, чтобы его разум пришел в беспокойство? А что будет, когда сто золотых и в самом деле будут утекать сквозь пальцы? Но когда его духовное состояние пришло в порядок, в голову парня закралась мысль. Он тут же открыл древо развития и начал пролистывать его на наличие навыков, уменьшающих стоимость затрат. Вскоре, разглядывая многообразие умений, входящих в первую ступень, которая была доступна для прокачки на данный момент, разбойник нашел нужную ветку. «Усмиряя демона». Следующее «Усмиряй демона 2», следующее «Усмиряй демона 3», следующее «Усмиряй демона 4» и «Усмиряй демона 5». Открывая до конца одну из ветвей, принадлежащую к первой ступени, игроку становились доступны следующие. Всего их было 10. Но начиная со второй, помимо вкладывания очков навыков, Вам для получения умения требовались разнообразные материалы, реагенты и ингредиенты, что осложняло задачу развития для одиночек и небольших групп, не принадлежащих гильдии. При поднятии уровня свыше 250-го, помимо навыков класса и специализации для удачливого или умелого игрока, также могла открыться последняя стадия развития персонажа. Она называлась «Посланник небес». Какие возможности открывал этот этап, никто из игроков не имел понятия. Информация на сайте давала лишь само название с небольшой ремаркой. «Истинным посланникам небес смогут стать единицы. Даже если вы получите уровни выше 250 вы не сможете обучаться навыкам, доступным в этой сфере. Все решит удача, уровень вашей игры или...» Это все, что было сказано. На возмущенной обращении и просьбы раскрыть детали, компания разработчиков отмалчивалась, накаляя обстановку. Но все это происходило в первую неделю игры, а после игроки успокоились, погрузившись в мир восхождения. Рассматривая ветку «Усмиряя демона», Ворон быстро подсчитал, что если каждый открытый навык этого раздела уменьшает затраты на 5%, то в итоге затраты уменьшатся всего на 25 золотых за первую ступень. Но думая о том, что для этого придется потратить целых пять очков навыков, Уилл стоял на перепутье, потому что пока он искал эту ветку, он нашел навыки, которые могли ему очень здорово помочь в бою, в поиске тайников и во многих других случаях, учитывая само усиление формы Золотого Дракона. Сейчас у него оставалось восемь свободных очков навыков, и парню требовалось очень серьезно обдумать свое дальнейшее развитие в связи с полученной специализацией, которая не очень, а, скорее, совсем не подходила для разбойника. «Ты долго там стоять будешь?» Когда ворона выкинула из комнаты, Уилл не смотрел по сторонам, сосредоточившись на полученных сообщениях. Дальтара, прислонившись к стене и скрестив руки на груди, смотрел на него. Поля его неизменной шляпы свисали, скрывая лицо, поэтому тому время от времени приходилось поднимать ее пальцем. «А мы куда-то торопимся». «Ну, судя по тому, как Ринна сорвалась с места, увидев результат, то, думаю, мы должны спешить за ней». А, «Ну, точно. Сто процентов же!» Вновь, глядя на таблицу, вспомнил Ворон. «Думаю, мне стоит наведаться к главе». Уилл, глядя на карту, шел к залу, в котором у него был разговор с Умброй, главой Ордена, и попутно раздумывал над дальнейшими планами. Сейчас, если вновь ничего странного не произойдет, он хотел отправиться к принцессе. Очистка лесу занимала много времени в связи с тем, что монстры по пути к проклятым местам были сильными. Так что благое дело придется отложить. Пора было заняться своим стабильным финансовым будущим. И чем скорее, тем лучше, так как его интуиция просто кричала, что даже если Нанель даст свое согласие, при дворе могут найтись в личности, выступающие против этого». Пусть уровень отношений со страной и находится на отметке восхищения, но это могло не относиться к особым NPC, способным менять ход игры. И, пожалуй, самым главным препятствием было то, что система наверняка не даст игроку просто так забраться на трон. Перед дверьми зала стояли два адепта тени в красных накидках, старшие адепты, один из которых, увидев Уилла, вошел внутрь, оповестив великую тень. К моменту, когда разбойник оказался перед дверью, тот, кто сообщал о его приходе, приветственно пропустил молодого человека внутрь. «Так вот, значит, какие они посланники!» Войдя в зал, ворон сразу же услышал голос главы. За столом парень увидел подобных существ в золотых и черных накидках. Кругом, как всегда, было темновато, лишь несколько свечек до расставленной напитки. «Ха! Не зря они называют себя братством тени!» Вскользь подумал Уилл, присаживаясь рядом с Ринной, присутствующей здесь, когда та привлекла его внимание. «Прими мои поздравления!» «Поздравляем! Вы прошли испытание на вступление в Братство Тени. Вы первый из посланников небес, вступивший в сообщество, состоящее не из игроков. Вами получен титул «Свой среди чужих». Плюс 3 к удаче. Плюс 5% к возможности получить скрытые эпические цепочки квестов от персонажей, уровень отношений с которыми находится выше высшей Теперь вам станет легче налаживать отношения с кем бы то ни было. Количество получаемых очков отношений увеличивается на 10%. Отношения с «Братством тени» увеличиваются. Текущие отношения с «Братством тени» — 105 из 400. Доверие. Таких посланников, как я, мало. «Мы как редкие коллекционные монеты, нас очень сложно найти», — с улыбкой ответил Ворон, читая системное сообщение. «Ну, прямо сама скромность», — усмехнувшись, сказала дама в черной накидке, означавшей, что этот адепт-мастер. «Пройти с первого раза испытание, да еще и на сто процентов. Ты откуда такой взялся, мальчик?» Ее светящиеся слабым желтым светом глаза излучали искренний интерес. Всего здесь присутствовало примерно 30 человек. Взгляд почти каждого был обращен к новому члену ордена. Итак, Белый Ворон, те, кто находятся здесь, входят в совет, отвечающий за принятие новичков в братство, если количество его очков не выше пятидесяти. Но случай, произошедший сегодня, еще один повод собрать совет. Пусть ты и прошел с высшей отметкой, ты все еще слаб для поста главы, и уж точно не обладаешь достаточной репутацией. Поэтому сейчас речь пойдет о выборе ранга для тебя. Раньше все было просто. Цифра на таблице присуждала начальный ранг, и каждые полгода адепт мог попытаться пройти испытания на повышение. Грубо говоря, ранг мы получали в комнате, оставленной основателем. Речь умбры третьего была длинной, но объясняла текущее положение дел. «Скажи, ты слышал голос в конце своего испытания?» «Вы про душу основателя, а точнее ее часть?» Уил сидел рядом с Риной, и та, услышав его ответ, раскрыла рот от удивления и никак не могла прийти в себя. Остальные адепты, кроме мастеров, отреагировали так же бурно. Кто-то с сомнением смотрел на этого новичка, кто-то, чуть не поперхнувшись своим напитком, пытался откашляться. Адепты же в черных накидках переглянулись с головой, после чего продолжили слушать этих двоих. «Значит, ты слышал?» «И не просто слышал, но и говорил с ним. Что он тебе рассказал?» Тема явно интересовала Умбру. Являясь ярым последователем братства, а тем более его главой, мужчина очень хотел услышать подробности. «Да немного. Лишь то, что он проводит испытания. Лица всех адептов и великой тени с каждым словом становились все серьезнее и серьезнее» что это всего лишь часть души Основателя, а также он дал мне задание найти его тело. Ха! Одновременное восклицание адептов отразилось от стен и, прилетев усиленным эхом, вернуло многим самообладание. Найти тело? Столетиями никто не слышал так много слов от этого голоса. А сейчас он вдруг стал словаохотлив и начал открывать такие тайны? Умбра нахмурился, обдумывая услышанное. Остальные негромко зашептались, обсуждая полученную информацию. Пару минут спустя глава, осмотрев тут же притиших адептов, снова начал говорить. «Это все?» — на всякий случай уточнил Великая Тень. «Ну, еще я получил специализацию», — ответил Ворон, притягивая к себе бокал с темно-красной жидкостью. «Это что, кровь, что ли?» Вращая жидкость, парень, понюхав содержимое, подумал о том, пробовать или же нет этот подозрительный напиток, который не имел запаха, но потом решил все же уточнить у девушки, сидящей рядом. «И что за специализация?» — спросил в абсолютной тишине глава Ордена. «Разве это важно? Все собрались здесь, чтобы решить, какой ранг я получу в вашем братстве. Так давайте обсудим это». Уилл отложил вопрос о напитке, так как все смотрели на него, и было бы неуважительно игнорировать Великую Тень. «Твоя специализация как раз и может стать рангом», — произнес Омбра. «Хм, «Ясно. Тогда моя специализация — это тень, освободившая демона». Отвечая мужчине, ворон смотрел на него, ожидая вердикта. «Кажется, однажды такой уже был в нашем братстве», — сказала дама с желтыми глазами. «Как же его звали?» «Хм...» «Рейн Адалиус. Славный малый. Жаль, что эта специализация свела его в могилу», — ответил невысокий плотный мужчина, сидящий справа от главы и покачивающий на ножке бокал то ли с кровью, то ли с вином. «Да-да, вспомнил. Кем он там был? Сарданский жнец?» поддержал мужчину, сидящий рядом адепт. «Хватит!» Великая Тень властно и одновременно тихо успокоил начавших вспоминать былое мастеров. «Значит, так пока и будет. После того, как ты выполнишь миссию основателя, мы решим твою дальнейшую позицию в братстве. Теперь это твоя единственная миссия Ордена. Пока ты ее не закончишь, тебе запрещается выполнять остальные задания, висящие на доске в главном холле зала». «Но как бы то ни было», — мужчина поднял бокал, — «теперь ты один из нас». «Приветствую тебя, новый брат! Из света в тень!» Уилл никак не ожидал, что всегда говорящий спокойно, Умбра-третий внезапно закричит. «Из тени в тлен!» Совместный ответ адептов раздался по обители, и все те, кто в этот момент находились недалеко от зала, остановившись на пару мгновений, поднимали вверх кулак, приветствуя таким образом нового члена семьи. «Хорошо, что это все же вино», — подняв в ответ свой бокал и глотнув напиток, с облегчением подумал ворон.